Федя сидел в караулке матаман-группы, трепался с каким-то парнем, похожим на казаха. Увидев меня, резко подхватился. «Давай в оружейку и поедем», — сказал он, когда мы уже шли по коридору. «Значит так, чтобы ты в курсе был. Патроны — все равно под отчет. Под отчет и сдаешь. При расходе недостачу тебе из зарплаты вычтут. Понял?» «А так самому покупать?» — чуть удивился я. «Я на базаре видел у оружейника. Там и под мой карабин были. Хочешь, покупай, проблем нет. Но это на самом деле дороже». Тут, считай, та же покупка, только процентов на двадцать дешевле. Существенно согласись, особенно если пострелять придется. Ты лучше в себе купи, а то четыре штуки это конкретно мало. Что-то я не видел их у оружейника, чуть озадачился я. Да они у него всегда где-нибудь на задах, спрашивать надо. А так всегда есть. Спасибо, забегу, а то четыре мало, точно. Усатого зомбоя в оружейке не было. Вместо него сидела женщина неопределенного возраста, лицом похожая на лыжницу Кулакову. Лишних вопросов задавать не стала, лишь проверила удостоверение и выложила перед нами ППШ и американца с магазинами и боекомплектом, углубившись в какую-то потрепанную книгу с разваливающимися страницами. Я обратил внимание, что часть рожков к ППШ у Федьки помечены колечками изоленты, причем намотанными через некоторые промежутки, так, чтобы их даже в темноте на ощупь можно было определить, а некоторые остались гладкими. «Федь, а чего это?» Федька с любопытством глянул на меня, затем спросил. «Тебя и по этому делу никто не удосужился просветить». «Ну, вообще, офигею, Клава». «Смотри». Он протянул мне один из обмотанных рожков. Я глянул на патроны и хмыкнул понимающий. Все головки пуль были срезаны до свинца, до плоских площадок. «А тут обычный», — протянул он мне необмотанный рожок. «Понял теперь?» «Тут же женевских конвенций нет, так что для драк с тварями все пули срезают, а для боя на дистанции оставляют обычные». Надо и такие, и такие иметь, а в пистолете так все срезать». «Людмил!» — окликнул он оружейницу. «Ты нагановские патроны просверлить можешь?» По рублю за пять штук», — буркнула она, не отрываясь от книги. «До вечера сделаешь?» — уточнил он. «За час сделаю». «Ждать не можем, но вечером заедем оружие сдать. Ты же на сутки заступила?» «На сутки», — кивнула она, поднимая глаза. «Сколько сделать? Бойкомплект?» «А если больше, то доплачивать надо?» — спросил ее Федьки. «Ага, патрон рубль». Прикинув свои финансы, я сказал. «Боекомплекта пока хватит, эти же сдам, верно?» «Если тридцать сдашь, что платишь только за сверление», — сказала Людмила. «Это уже мой заработок. Халтурим мы так». «Да это я понял. А с карабином что делать?» «Могу я тебе порезать, можешь сам. Вон гильотинка стоит», — показала она на большой резак с рычагом в углу помещения. «Это мы сами», — засуетился Федька. «Справимся как-нибудь». «Да чего там справляться-то?» — сказала Людмила, углубляясь в чтение. «Дебил справится». Дорога была совсем раскисшей, непрерывные дожди последних дней сказались. Блиц переваливался по колдобинам, месил грязь высокими зубастыми колесами, но пер вперед решительно без проблем. А в кабине сидеть было так даже и уютно. Вроде как все вокруг промокло, а ты в сухом и даже тепло, печка имеется. Тьма далеко. Висит все тем же мрачным черным облаком вокруг лес. «Ты поворот не пропусти», — сказал мне Федька, всматриваясь в дорогу. «Где я тебя подсадил, помню, а вот оттуда ты уже сам». «Не потеряешься?» «Да не должен, вроде и хорошо помню, да и ориентируюсь прилично». «Кстати, Фетя, а со зверем здесь как? Ну, в смысле, охота есть?» «Есть, куда и деваться», — удивился он вопросу. «Твари на зверье и не охотятся, хоть звери подальше от тьмы держатся. А так многие охотятся, на базаре даже дичью торгуют». Зимой волки иным деревням вообще жизни не дают. Облавы на них устраивают. То есть я все правильно понял? Твари исключительно на людей нападают? Точно, именно так. Тут вообще все вокруг людей завязано. В отстойнике этом самом. Собак ведь видел? Кошек? Они что, думаешь, сюда провалились? Нет? Нет, все местные. Собака их поначалу полно было. От них щенков брали, а самих отстреливать приходилось. Совсем беда поначалу с ними была, говорят. «Только люди исчезли». «Ну а куда все же? Хоть теория есть?» «Я тебе говорил, что у кого поумнее спрашивай. На лекции спроси. Там тебе про теории все разложат». «Ага, вон домик, где я привал устраивал», — обратил я внимание на знакомое полуразваленное строение слева от дороги. «Точно, тут я тебя и подсадил», — подтвердил Федька. «Дальше показывай. Километров десять еще вперед. Потом будем искать поворот. Как скажешь». Поворот я едва не пропустил. Очень уж заросшей была просека. Со стороны дороги выглядела, как небольшая прогалина в кустарнике. Но все же заметил, не проскочили. Федька свернул куда надо, и еще несколько километров мы ехали медленно, с треском ломая ветки деревьев кабины и обрушивая на себя целый водопад. Затем показалась знакомая поляна, развалины васильники и ржавый металлический сарайчик, все равно выглядевший здесь явно не к месту. «Он?» — спросил Федя, останавливая грузовик. «Он самый», — подтвердил я, беря в руки карабин. «Как договорились?» «Осматриваешься? Я прикрываю», — сказал он, выбираясь на подножку с автоматом наготове. «Ага». Спрыгнул на мокрую траву, огляделся. Тихо, даже ворон нет. Подошел к развалинам, заглянул в окно и тоже никого не узрел. В сарайчике, опять же, никто не угнездился, так что место я счел безопасным. «Инструмент нужен?» — спросил Федька. «Я взял», — сказал я, похлопав по звякнувшей брезентовой сумке, висящей на боку. Зомбой тогда не соврал. Сумка пригодилась, удобная. Вот сейчас я в ней притащил все инструменты, что тогда переселились со мной к генератором и сараем. «Класс!» — сказал Федька, заглядывая в сарайчик. «То, что нужно. И по весу нормальный. Вдвоем поднимем». «А если бы не подняли?» «Придумали бы что-нибудь, пожал он плечами. Или ты бы заранее предупредил, что вдвоем никак?» «Тоже верно. Вынужден я был согласиться с ним». «Посвети, я коробку распределительную тоже отвинчу». «Естественно, нехрен что-то вообще бросать. Надо было бы и сам сарай разобрать да вывести, но что-то больно ржавый он снаружи». «Ты как его так запустил?» «Это не я, это он сам. Был такой, как внутри». «А, ну-ну, давай, как будто я поверил». Отвечать на подначку я не стал, а продолжал аккуратно отвинчивать саморезы. Затем, отложив крестообразную острую отвертку на планку под потолком сарая, я аккуратно снял коробку с ведущим к ней кабелем. — Готово, — сказал я, укладывая ее на генератор. — Сейчас его сдергиваем и грузим. Крепился он к полу несложно, скобами на болтах, с которыми я справился за пару минут. Благо, все было новым и при или прикипеть не успело. Скобы и болты тоже бережливо собрал в противогазную сумку. Затем сказал. — Можем грузить. Брезент раскатывай. Чего зря агрегат мочить? Ага, до грузовика генератор дотолкали на салазках, которые по мокрой траве скользили, как по снегу. Лишь у самого кузова пришлось поднапрячься, пока закидывали громоздкий агрегат в кузов, стараясь поставить его хотя бы на откинутый задний борт. Но справились, сумели поднять, а потом и дотолкали его до самой кабины. Еще через пару минут он был завернут в брезент и обвязан веревкой, то есть полностью готов к транспортировке. «Жаль, что больше ничего полезного», — вздохнул Федька. «Поехали?» Я глянул на часы, прикинул, что справились мы быстро, время еще есть. Затем сказал, Фетя, смотреться здесь охота. Подождешь минут десять». «Зачем?» — не понял он. «Да так, хрен его знает», — пожал я плечами, действительно не зная, как объяснить свое желание. «Хочу понять, что такого может быть особенного в месте, куда меня выкинуло. Фонарь дай». «Да нет, тут ни хрена». Засмеялся он, протягивая мне свой боевой фонарь с массивной батареей в маленьком рюкзаке. — Ты первый думаешь? Я сам голову ломал, что такого в тех развалинах, куда меня занесло. Да так ни хрена и не понял. Ну давай, я покурю пока. Если чего не так, кричи. Если совсем не так, стреляй. Я хоть смыться успею. — Ага, — кивнул я, проверив, как включается прожектор. — Смоешься, по ночам являться буду. С пионерами и пионерками. Да я вас тапком. Мне домик полуразваленный покой не давал. Не знаю почему, но вот как-то не казался он мне случайным. Никаких аргументов к этому у меня не было вообще. Лишь смутное ощущение, что к нему следует присмотреться повнимательней. Тихо пробрался через шуршащие мокрые кусты, обсыпавшись желтыми листьями. Подошел к дверному проему без двери, который обрамляли лишь осклизлые гниющие доски. Всмотрелся внутрь, принюхался. Сыростью пахнет и вроде даже гарью какой-то, но очень смутно. Может, даже и не пахнет, а мне просто кажется. Яркий луч света рассек темноту, высветил провисшие балки, растущие прямо из развалившегося пола дерева, покрытые мхом и плесенью стены, с которых осыпалась серая штукатурка. Ничего примечательного. Нет смысла даже внутрь заходить. Но все же зашел. Смотреть так смотреть. Под подошвами рисапов захрустел мусор. Точно ведь гарью пахнет, мне не показалось. Другой бы курящий, как Федька, например, может и не заметил, а я все же почуял. Тонкий такой намек на запах, еле-еле заметный. Что могло гореть в совершенно безлюдном месте? И гореть недавно, иначе бы и не пахло. Луч пробежался по стенам и темным углам, но ничего подозрительного не обнаружил. Развалина как развалина, просевшая и обвалившаяся крыша, рассохшийся и проваленный пол под ногами, А вот та дыра выглядит так, как будто входом в подвал была. А почему бы нет? мишка то капитальный, и даже не маленький. Погребу в нем быть сам Бог велел. Дальше больше. Подвал был разве что без крышки. Зато рядом валялся квадратный лист фанеры, которая точно была не отсюда. Очень уж свежей выглядела. Не так словно пролежала здесь под дождями много лет, как все остальное. Нет, фанеру кто-то принес. Даже спил по краю свежий. Из погреба тянуло той самой гарью. Внутри было темно. Я выглянул в окно, увидел Федьку в плащ-палатке, стоящего на подножке Блица и курящего папиросу, и свистнул ему. «Чего?» «Под страху я что-то странное нашел». «Да?» — удивился он. «Иду». Я снова посветил фонарем в подвал. Лестница с подгнившими ступеньками, земляной пол. Ступеньки выдали тот факт, что по лестнице спускались или поднимались. Верхний, самый гниловатый слой дерева, был содран чьими-то подошвами. «Чего тут?» — спросил Федька, войдя в развалину. «Кто-то здесь лазил. И подвал закрывал. Я указал на фанеру. Федька хмыкнул, присел рядом на корточки и сказал. «Посвети сюда», — поднявшись, заявил. «Точно. Люк давно развалился, и кто-то выход фанерой закрыл. Видишь, кирпичами ее придавили. Даже вот, след остался». Он указал на грязное пятно в углу листа, затем на заплесневелый грязный красный кирпич, валявшийся рядом. А потом люк кто-то открыл, как я понимаю, спросил я. Правильно понимаешь. Похоже, что там кто-то или что-то появилось, и оно ушло, просто откинув люк. А сейчас, если бы там что-то было сейчас, то оно бы уже кинулось, сказал он, но не очень уверенно и даже немного отступил назад от черного проема. Ты тут сколько уже шаришься? А если оно осторожное? Или погуляла где-то, а потом обратно вернулась в берлогу типа. Тогда хрен его знает. Давай валим отсюда нахрен, нечего здесь ловить. Предложение выглядело откровенно разумным, даже очень разумным, но я все же его отклонил, чувствуя, что делаю глупость. Я бы проверил погреб. Это нахрена? Поразился Федя, даже на шаг отступил от опасного сумасшедшего. Предчувствие у меня, интуиция типа. Федя вроде как чуть задумался, затем спросил. «Думаешь, что это как-то с тобой связано?» «А почему бы нет?» — спросил я. «Запах гори еще свежий, а здесь тоже свежий». Как бы одно не было следствием другого. Очень уж место глухое, совпадение странное. «Ну, если надо, то я здесь посторожу», — сказал он, хоть и без особой охоты, — «но вниз не полезу. Мне такого дерьма на работе хватает». «А я тебя и не зову, собственно говоря», — сказал я, — закидывая карабин за спину и вытаскивая из кобуры наган. «Прикрывай!» Фонарь повесил на грудь, револьвер в руке держал, пока спускался. Все время ожидал, что кто-то схватит меня за ноги, потащит в темноту на предмет сожрать и растерзать. Но никто не схватил. Спрыгнув на земляной пол, повел лучом из стороны в сторону, с удивлением увидев, как черные, почти невесомые стебли какой-то пушистой травы Росший вдоль стен и особенно густо по углам, постепенно становятся серыми под лучом света, а затем медленно распадаются, оседая невесомым пеплом на землю. Вот она какая! Темная травка! «Опа!» — сказал я сам себе, когда луч света остановился на куче залы посреди подвала. В зале лежали кости и череп. Круглый, человеческий череп. Не знаю, мужской или женский, я в этом не разбираюсь. На костях были кольца толстой стальной проволоки, к тому же примотанные к длинной ржавой арматурине, почти скрытой золой. Все это наводило на мысль, что кого-то связали проволокой по рукам и ногам, а заодно привязали к железной палке, чтобы не дать даже дергаться. А затем человека положили на костер, где он сгорел почти полностью. А значит, жгли живым. Мне стало откровенно жутко в этом сыром и вонючем подвале. Захотелось ломануться наверх. Федька словно почуял это, крикнул. «Что там? Тут человека сожгли!» — крикнул я. «Хрена себе!» — сказал он и присвистнул. «Давай валить отсюда, это адаптанты! Если они близко, то нам хана!» В голосе заметно слышна была паника, так что я решил ему сразу поверить. Крикнул только. «Сейчас! Две секунды!» В углу одежда, сваленная в кучку. Жертву раздели. По одежде тоже не поймешь, кто это был. Свитер, брюки милитари, вроде тех, что на базаре продавали, с многочисленными карманами и мешковатые. Ботинки-турики местного производства на рубчатой резиновой подошве. Быстро пересмотрел все это, посветил внутрь ботинок. Ага, есть что-то. Ескляр. Блин, даже по фамилии не поймешь, мужчина или женщина. Но уже что-то. Мелья нет. Видимо, раздевали не до гола. А по нему можно было хотя бы пол определить. «Ну чего ты там?» — крикнул Федька. «Валим отсюда по-быстрому, у меня плохие предчувствия. Бегом давай!» «Даваю!» — крикнул я в ответ, повторяя за каким-то негром из старого детского фильма и бросился к лестнице, закинув один ботинок себе в сумку. Пока лез наверх, одна гнилая ступенька подо мной проломилась, но удержался, выбрался. Видев, что я встал на ноги, Федька сказал «К машине!» и бросился бежать, причем так, что я за ним еле успевал. При этом он еще умудрялся оглядываться, двигался то одним боком, то другим, приставными шагами, не опуская ППШ. На лице у него явно виден был страх, настоящий такой, причем заразный, что выражалось в том, что я тоже понемногу начал паниковать. Если позавчера ночью Федька у меня на глазах лез в подвал с тварями и совершенно спокойно, даже шуточками, а сейчас он бледный и в глазах паника, то этому точно есть причины. Со свистом закрутился стартер, не успевший остыть, мотор легко схватился и, с облегчением выдохнув воздух, Федя врубил первую. Машина заскакала по кочкам, вырвалась на просеку, понеслась по ней. «Федь, генератор не раздолбай!» Предостерег я его. Ни хрена с ним не сделается. А вот нам отсюда валить надо, пока нас самих на костер не положили. Блин, адаптанты с этой стороны к городу никогда так близко не подходили. Безопасное же направление!» «Разведбат, мать их в сумку, вообще мышей не ловят! Развели тут!» Он ругался, но понемногу успокаивался. А как выехали на дорогу, то вроде вообще нервничать перестал. Я спросил у него, «С чего ты взял, что это адаптанты? Труп к чему-то привязан и возложен на костер? Ну, да», — кивнул я, уточнив, «только там одни кости остались. А так все верно, связан проволокой, привязан к куску арматуры». «Их почерк», — уверенно сказал он, «они так жертвы приносят». Причем в костер задвигают постепенно, чтобы дольше мучился. «А кому жертвы? А хрен их знает!» — сказал он. «У нас с ними обмен новостями плохо налажен, вот и забывают рассказать». «А пленных не было?» «Как не было? Были? Только пользы с этого. Как их там в НКВД не спрашивают за жизнь их неправильную, ничего не рассказывают. Орут, визжат, но ничего не говорят. А некоторые так и вовсе хохочут. Демонически так сказать». «Говорить разучились, может быть», — предположил я. «Между собой-то базарит. разведка сколько раз слышала, а вот с нами отказываются, брезгуют, наверное». Машина сходу влетела передними колесами в глубокую лужу, нас накрыла водой, которую метавшиеся по стеклу щетки быстро счистили, но разговор ненадолго прервался. Ведь а тебе фамилия Скляр ни о чем не говорит?» «Актер у нас такой был, в каких-то музыкальных комедиях играл, а что?» «Да не, я про тутошнюю жизнь». Из местных кто-то». Федя подумал с минуту, затем покачал головой. «Нет, не слыхала, что? У того, кого сожгли в подвале, такая фамилия была». Я открыл сумку, вытащил оттуда ботинок, показал надпись внутри. Федя глянул, кивнул, затем сказал. «Придумать же фамилии! Не поймешь, мужик или баба. Ботинок по мерке размера даже нет». Я приложил к своему сапогу, подошва к подошве, прикинул, сказал. «У меня сорок й этот, ну, сороковой». «Сорок первый от силы. Женский?» «Сорок второй самый ходовой», — процитировал он Райкина. «Может, тетка быть, а может и мужик. По такому размеру и не поймешь. Если мужик, то мелкий, скорее всего», — сказал я, прикинув. На подошве... Я полез в карман за плоской отверткой, заодно с досадой вспомнив, что крестообразную забыл в сарайчике. Положил под самый потолок, да и забыл. Но говорить об этом и тем более туда возвращаться никак не хотелось, так что промолчал. Ковырнул застрявшую в подошве землю, посмотрел на свет, сказал. «Кирпичная крошка, что ли?» Федька глянул искоса, пожал плечами, сказал. «Вроде похоже, но из меня Шерлок Холмс так себе, лучше не рассчитывать. А вообще, нам по-любасу надо в НКВД заяву написать. Да и вообще, пусть там разведка покрутится, что ли. Сектанты хуже любых бандитов, даже хуже тварей. Если они там завелись, то проблемы в первую очередь для меня». «Это с чего?» – чуть удивился я. «Это как раз на Митина дорога. Я туда на халтуру гоняю. К тьме близко. Но именно с этой стороны подъезд безопасный. Все время по свету. А так там даже бандиты шарятся, опасаются. И есть вариант, что там склад лампочек где-то есть. Найдем, озолотимся». «А с чего ты взял?» «Да в бумагах прочитал. Я в таких брошенных местах обязательно шарюсь по всяким горкомам бывшим или исполкомам. Там много интересного находишь». Вот и нашел упоминание, только без адреса. Склад Треста Электромонтаж. Но если по этой дороге адаптанты заведутся, я туда не ногой. Понятно, кивнул я. Дорога до города прошла без приключений. Чем ближе к Углегорску, тем веселей становился Федька. Тем меньше поглядывал на висящий под потолком автомат. Да и я понемногу успокоился, хотя озадачивался все больше и больше. Сектанты, жертва. мое появление в паре десятков метров от жуткого кострища, все смешалось в голове. Какая-то связь в этом есть, Руб за стону, вот какая? Как это все соединить? Не получается. На въезде нас досмотрели, заглянули под брезент, подсоков языком завистлива. Я заметил того самого бойца, что сопровождал меня в роб в кузове полуторки, махнул ему рукой. Он меня тоже узнал, даже подошел поздороваться, спросил, куда и как я устроился. Поговорили, в общем «Давай в НКВД, там не любят, когда новости им в последнюю очередь несут. Могут и подлянку сделать», — сказал Федька, когда мы проехали за шлагбаум. «Какую?» «Да на работу напишут, что типа по проявлениям тьмы сотрудник мышей не ловит, хотя по должности обязаны т.д. и т.п. вся такая бодяга, а тебе премию срежут. Те еще козлы там сидят». «Так и называются НКВД», — уточнил я. Не, называются «Горбезопасность» вообще-то, но прилипло НКВД. Вот и зовут их все так. Это как раз напротив Роппа. Я вспомнил, что по другую сторону площади действительно было немалого размера четырехэтажное старое здание дореволюционной постройки, перед входом в которое прогуливался часовой. Доехали быстро, бросили грузовику самого крыльца среди двух десятков других грузовиков, а также легковушек и внедорожников, из которых самую острую зависть у меня вызвал додж, да еще удивительно новый с виду. Парковаться никто нам не мешал. Местная власть, видать, на исключительность особо не претендовала. Затем все было стандартно. Дежурка, шлюз, фонарь в глаза, выяснение, кому и зачем. Затем за нами спустился молодой парень в наглаженной военной форме и сверкающих сапогах, который провел нас сначала на второй этаж, а затем через еще один решетчатый барьер со шлюзом. На решетке висела табличка Управления городской безопасности. Потом была дверь с надписью «Дежурный инспектор», за которой сидел человек в свитере и военных бриджах, жестом пригласивший нас садиться. «Об адаптантах заявить хотите?» — спросил он нас, отодвигая кружку с чаем и придвигая к себе какую-то папку. «Предположительно», — подтвердил Федя. «Где?» — по дороге на Митино, километров сорок от города. «Вот так?» — чуть насторожился дежурный. «Давайте подробности. И для начала скажите, как там оказались. Ездили на место моего провала оглядеться», — сказал я, на всякий случай не зная, зачем, не став упоминать генератор. А то еще конфискуют, как док. А мне оно надо. Я бы конфисковал, раз вещь такая ценная, и потом сам бы продал или просто присвоил». «На место провал? чуть удивился он. «А зачем?» «Да любопытно мне, как я тут оказался. Искал что-нибудь? Ну, зацепку какую-то?» «А, понятно. Тут все чуть-чуть ищут. Да никто не находит», — вздохнул он. «А как на адаптантов наткнулись?» «Не на адаптантов, а на место жертвоприношения», — поправил его Федька. «Но картина такая, как описывают. Жертва связана, обездвижена, лежит в кострище». «Подробней, пожалуйста», — сказал инспектор, берясь за карандаш. «Жертва была раздета, предположительно, до нижнего белья», — взялся я описывать. «Одежда валялась рядом. В кострище остались одни кости, и на них витки стальной толстой проволоки, как раз по толщине запястья и щиколоток». Ну и в коленях связали, по-моему. Еще жертва была привязана к длинной арматуре. Сгорело все до костей. Костер тоже до золы выгорел. «Что-то еще?» — спросил быстро писавший инспектор. «Это все в подвале было?» — заговорил Федя. Вход в подвал был накрыт листом фанеры. Судя по всему, в подвале что-то завелось, затем выбралось, откинув лист в сторону. Жертвоприношение было в подвале, значит?» — переспросил инспектор. «Именно так», — сказал Федя. И подвал был закрыт от света. «Точно!» «Так, проявления тьмы в подвале были?» Оглядел он нас. «Кто из вас спускался?» «Я спускался. Проявления были», — ответил я. «Травка по углам и вдоль стен. Больше ничего». «Так...» — задумчиво протянул он. «Схему места нарисуешь? На карте пометишь?» «И помечу, и нарисую», — кивнул я. «Медь рисуй». — Ох, не знаю, к добру или нет, что в это дело влезли, — сказал Федя, когда мы уже отъезжали от здания НКВД. — А чего? Да это вообще народ такой, что связываться с ними не люблю, — поморщился он. — Я ведь халтурю, то есть регулярно какие-то мелкие нарушения делаю, а так привлечешь лишнее внимание и потом погоришь на чем-то. — Ну, например, — не понял я. — Ну вот найду склад лампочек, буду возить их на продажу помаленьку. А по правилам я должен про склад этот доложить и получить скромную премию, а они уже сами вывезут и определят, куда надо. Я промолчал, просто потому что сам пока не во все местные реалии въехал и не всегда понимал, к чему и как надо относиться. Может, Федя прав, а может, приличней будет про склад сообщить. Черт его знает. Но всякое бывает, иное бескорыстие горше глупости, если, например, те будут сами лампочки нам же продавать. Тогда ты лох однозначно. «С другой стороны, Федь, там ведь человека сожгли», — чуть урезонил я его. «Так хоть сообщил, поищут, кто такой или такая, скляр, глядишь и выяснят, кто это, может, по ботинку что-то узнают». «И кому этим помогут?» — задумчиво спросил Федя. «Вот представь, что у тебя девушка пропала, Тфу-тфу-тфу, не сглазить. И ты ничего не знаешь, а тут тебе сообщают, что ее какие-то уроды украли, вывезли за город, связали и медленно сожгли. Тебе будет легче?» «А это разве про легче?» — удивился я вопросу. «Это не про легче, это про что надо делать. Если бы так случилось, то у меня появилась бы цель. Это какая?» «Как это какая?» «Правильная цель?» «Найти того, кто сделал, и потом адекватно покарать. Можно сжечь тоже медленно, можно что-то еще придумать. А если не узнаешь, что он будет и дальше жить, хотя и не заслуживает». «Ну да», — кивнул он, подумав. «Я как-то с этой стороны не посмотрел. Может, и прав ты». «Ладно, что сделали, то сделали. Зато к нам никаких претензий, случае с чего. Предлагаю с генератором на оценку, а там дальше думать будем». «Вроде так и собирались. Я уточнил просто». Оценивали генератора в небольшой мастерской на краю базара. Невысокий дядька в военном техническом комбинезоне все ощупал, все обтрогал, потом сказал. «Пять тысяч просите за него смело. Если с торгом, то пять с половиной». «С вас полтинник за осмотр и за заключение». Федя посмотрел на меня, и я полез за стремительно тащающей расчетной книжкой. Пять вырванных страничек по червонцу, каждая перешли в мозолистую трудовую ладонь эксперта, быстро упрятавшего бумажки в нагрудный карман. «Спасибо, Тём», — сказал ему Федя. «Теперь вали нафиг из кузова. Мы торговать Генрика поехали». «А кому думаете?» — заинтересовался мастер. «Может, я торгую? «Если за максимум, то торгуй», — засмеялся Федя. «А если поставь у меня, может, кто купит, тогда не надо. Это мы уже проходили». Не, так не хочу». Сразу потерял интерес Тёма. Поехали мы с генератором прямо к шалве. Федя в затылке почесал и решил, что это самый оптимальный вариант. Объяснил так. «Лишнего шалва не заплатит. Хорошо, если пятерку с него сшибём. Но зато сразу. Наличка у него всегда в кармане есть». «Он и пять заплатить сможет. И думаю, что 50 потянет. Нам никакой возни». «Согласен». кивнул я. «Мы же не торгаши, способности к хранению товара не имеем, так что лучший расчет на месте». «Во-во!» Машина протолкалась через толпу покупателей, выехала со стоянки и покатила в сторону советской. Шалву нашли не в шашлычной, а в хинкальной, где он разговаривал с крепким, похожим на борца вольника парнем с короткими черными волосами, густой щетиной и очень белой кожей. Увидев нас, Шалва пожал руки и затем представил. «Абба, знакомьтесь! Это Тенга, племянник мой!» Мы сюда вместе провалились. Это Федя, Володя. Тенго служит в этом э, Раквия разведбате. Ничего себе, сказал Федя, пожимая племяннику руку. Пытался, не взяли. Да, у нас с этим проблемно, сказал Тенгиз без всякого акцента. Я в той жизни тоже служил. В Собре Ярославском. Так что мне проще. А так по рекомендациям только. Тенго в России родился. Муж сестры преподавал в Ярославском университете эту Раквия... — Философию. Это я в Телаве жил, Глейхер, а? — пояснил Шалва. — Крестьянин, да? — Переводи с грузинского. — Шалва, Генрик возьмешь? — сразу взял быка за рога Федя. — Где достал? — сразу спросил тот. — Законный, чистый. Вова с ним вместе сюда провалился. — ткнул в мою сторону пальцем Федя. — Это как? — удивился Тенга, обернувшись ко мне. — Да запросто усмехнулся я. Полез в сарайчик, где он стоял, а ветер дверь захлопнул. Так с ним в обнимку сюда и провалились. — Ты скажи, как бывает, — покачал головой Шалва. — Твой товар, значит? — Получается, что так. Пошли смотреть. Шалва, несмотря на грузность, легко забрался в кузов. Мы расчехлили генератор вновь. Он повздыхал, поприседал, посовал всюду пальцы, прочитал данные на агрегат, написанные на алюминиевой табличке, затем спросил. — "Теме показывали? — Тема сказал, пять пятьсот, — опередил следующий вопрос Федя. — Пять дам. вздохнул Шалва. «Зато прямо сейчас, если по рукам ударим, годится?» Федя драматически вздохнул, посмотрел на меня. Я кивнул, сказал, «Нормально, отдаем». «Тогда его до одиннадцатого дома довезем и там сгрузим?» спросил Шалва. «Там хочу гостиницу открыть, генератор нужен». «А хватит его на целую гостиницу?» удивился я. «На местную хватит», сказал он. «В номерах все равно керосинки будут. Кухня на газу, из баллонов». Нам на фонари уличные и на дежурку. Тогда за глаза, согласился я. Тенга тоже присоединился к нам, вскарабкавшись в кузов. Пока ехали, успел спросить. Недавно у нас? Неделя нет, только-только. Уже работаешь? В горсвете. Ты серьезно? Кивнул он. Уже нарывался на всяких этих? Он изобразил нечто вроде когтей толстыми пальцами. Случалось уже, подтвердил я. А вы сюда как вдвоем? Как-как? Приехал в Телави? Сосед в гости позвал нас Шалвой и Китина, женой его. Все вместе в погреб за вином спустились. Соседу похвастаться хотелось. И жена соседа, и сын... «И чего?» — поразился я. «Все вместе?» «Точно! Так и вышло. Одна радость. Все вино вместе с нами сюда провалилось. С него Шалвой разбогател здесь. А сосед?» «Соседа Ваха зовут. Он шашлык жарит, и с Шалвой пополам партнер — вспомнил я про человека за окошком... которого сам не видел, но шашлык, чьего изготовления, жрал так, что за ушами трещало. А вообще повезло им, наверное. Я как представлю, что там моя женщина делает. Пошел мужик во двор на минутку и пропал бесследно. «Эй, не начинай, а!» — помрачнел Тенга. «У меня родители и невеста в Ярославле. Хотел бы назад?» «Не трави душу!» «А точно никаких вариантов?» «Точно!» «Я поначалу тоже всех дергал, а потом понял, что без толку. Давно здесь?» «Пятый год пошел». Довезли, сгрузили. Шалва рассчитался прямо из кармана, отдав мне в руки пятьдесят сотенных бумажек, из которых я полторы тысячи сразу отдал Федьке. Многовато, если под другим понятием, но здесь в самый раз. Я без него бы и не догадался, и не продал, да и не доехал бы пока. И бензин здесь дорогой, к слову. Федька был более чем счастлив, рассчитывал он на 20%, процентов, то есть тысячу. И заодно он предложил удачный поход сразу обмыть. У меня вроде тоже никаких планов не было, так что я легко согласился, а Тенго присоединился к нам. Закончили, в общем, в шашлычной, по пути, правда, зарулив в горсвет, чтобы сдать оружие, не таскаться же с ним по кабакам. Там же я махнул патроны к нагану на другие, в которых каждая пуля спереди была высверлена под конус. Когда ж так и в клочья», — сказала Кулакова, принимая от меня деньги за работу. «Проверено». В понедельник Федька остался отсыпаться, а я опять вскочил по будильнику. Надо было чесать на лекцию для новичков, на которую я, признаться, возлагал довольно много надежд. Хотелось просветиться по поводу окружающей меня новой действительности. Больно уж мало я понимал в устройстве тутошнего мира и тутошней жизни. Дождь закончился, солнечно не было, но и очень пасмурно, про такую погоду тоже не скажешь. Так себе, просто облачно. Это внушало надежды на летную погоду и продолжение знакомства с Настей, товарищем Красным военлетом. Собственно говоря, это и было самым вдохновляющим из планируемых на сегодня событий. Я даже, выйдя загодя, направился сначала не в Роб, где ожидалась лекция, а в Горсвет, чтобы прихватить оттуда свои очки и шлем, который пустит танкистский, но все лучше, чем никакого. А потом подумал, да и взял мотоцикл, сказав, что для тренировки. Дежурный по парку щел такую причину достаточной, и я с удовольствием выкатился за ворота на рычащем Харлее. Всегда лучше даже плохо ехать, чем очень хорошо идти. Понедельник встретил утренней суетой с сонными людьми на улице, грузовиками с рабочими, которых везли на смену. Детей на улице не было. Я детей почти совсем здесь не видел. Подумал, готов ли я был обзавестись здесь ребенком. Даже с самой любимой женщиной случись у меня такая. И понял, что все же не решился бы. Пока не решился. С теми мозгами и теми мыслями, что прописались у меня в голове сейчас. Проживу года два, потыркаюсь в попытках вырваться, пойму, что это бесполезно. как поняли другие, и там бог знает, о чем думать буду. Ладно, будем посмотреть. Одновременно со мной к зданию Роб подъехал, расплескивая мелкие лужи, додж-олг-карри, когда-то так мне понравившийся, похожий на тот, что возил начальника горсвета. За рулем машины сидел крепкий молодой мужик, второй сидел рядом с ним, держа в руках стоимя ППШ, а с правого сидения выбрался невысокий худощавый мужик с аккуратной бородкой, смуглый и улыбчивый, который, подхватив сиденье-брезентовый портфель, направился в здание. Молодые мужчины остались в машине, разом опустив боковые стекла и закурив папиросы. Водила, видать, и охранник. Местная шишка прибыла или кто. Прямо на второй двери висел лист бумаги со стрелкой и надписью, сделанной большими кривыми буквами. На лекцию. Стрелка указывала налево. Налево была дверь, за которой оказалось нечто вроде класса, совсем небольшого, но с доской, какими-то картами на стенах и картинками тех самых тварей, что поселились у меня в брошюрке, выданной Власовым для изучения. Мужик с бородкой, которого я только что видел, сидел на преподавательском месте, вынимая из портфеля какие-то бумаги. В аудитории же было человек пять, не больше. Я поздоровался со всеми разом, сел, выбрав место у окна. Следом зашли еще двое, после чего мужик, заглянув в какой-то список, сказал «Вроде бы все заявленные здесь, восемь человек». После чего поднял глаза на аудиторию. Значит так, меня зовут Валерий Львович Милославский, я профессор, причем настоящий, еще из той жизни Московского государственного университета. Философ, прошу заметить, а здесь для того, чтобы поздравить вас с провалом в отстойник, но и заодно попытаться наделить вас какими-то полезными знаниями. С такой постановкой задачи все согласны? Аудитория что-то невнятно прогудела, что вполне можно было счесть за знак согласия. А я задумался, откуда фамилия мне знакома. И ведь не из курса истории, даже не из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Откуда ты еще? Недавно встречалась. Да, точно. Он же автор брошюрки, что мне Власов дал. «Очень хорошо», — заявил Милославский. «Тогда начнем с того, что и вы поможете мне. Вот карта города и окрестностей». Он потыкал бамбуковой указкой висящий разноцветный лист бумаги. «Прошу всех присутствующих дать как можно более точное указание на точку входа. В каком месте вы провалились в наш отстойник? Справитесь? Кто первый?» «Ну, давайте я попробую», — сказал молодой парень в очках, высокий и чуть сутулый. «Представьтесь. Кирилл Баринов из Твери. По профессии системный администратор. Как здесь очутились?» «Отключилось электричество в офисе. Я в это время искал в кладовке всякое железо. Когда удалось нащупать двери и открыть, то оказалось, что я уже черт знает где». Вполне емко и лаконично изложил он. «Хорошо». «Что с вами сюда попало? Содержимое кладовки?» «Не полностью», — ответил тот. «Из трех шкафов только тот, в котором я непосредственно в момент провала рылся. Два других исчезли». «Интересно», — протянул Милославский, что-то записывая в блокнот с перекидными листами. Куда выбросила? Возле деревни Балабаново. Как мне позже сказали, в здании старой МТС. Меня колхозники спасли и с попуткой сюда закинули. Когда выяснили, что на сельхозработах от меня толку не будет. Помещение с вами перенеслось или вы со шкафом материализовались в стенах МТС? Спросил профессор. Материализовались в стенах. Из того мира только шкаф и я. Вот здесь? Спросил Милославский, упершийся стрием красного карандаша в какую-то точку на карте. Баринов присмотрелся, помолчал минутку, затем сказал. «Да, похоже. Вот Балабанова, вот и дорога, по которой я к деревне шел. Да, здесь точно. Спасибо. Давайте, кто следующий? Вы?» Карандаш был направлен на полноватого одышливого детька с лысиной, сидящего с невыразимо печальным видом. Увидев, что обращаются к нему, он еще больше опечалился, махнул рукой и сказал. «Ой, ты чего там? Провалился, да и провалился!» Он вполне осмысленно и, ни секунды не сомневаясь, ткнул пальцем в какое-то место на карте. Вот тут мне выкинуло. В подвале какого-то сарая. И потом пешком по дороге шел сюда, ко второму КПП. «Как провалились?» Да сам не помню. Пьяный был». Вздохнул дедек. «На этой стороне уже проснулся. От холода». «Интересно», — усмехнулся Милославский. «Зовут вас как?» «Каноненко. Михаил Михайлович. 53 третьего года рождения». «А откуда?» Вышний волочок в Калининской области. Понятно, кивнул Милославский, снова что-то пометив. Дальше поехали. В принципе, все истории были похожи, ничего загадочного. Четыре мужчины, четыре женщины. Заинтересовал лишь один рассказ. Размалеванные вульгарной девки с непрокрашенными корнями волос и в невероятном платье с блестками и гигантским декольте. Когда Милославский спросил, откуда она, услышал в ответ «Та с Москвы!» сказанное с таким акцентом, что в аудитории тихо захихикали. «Как провалились?» Да у меня клиент... Ну, это знакомый мой совсем дурной попался». Пустилась она в объяснение на смеси русского и суржика. «Он меня типа в гости пригласил, а там напылся, и давай молотком гоняться. Сперва успокаивала, мол, ляжьте, расслабьтесь, а он вообще... Я до двери, а она не на лестницу, а в якусь кладовку. Там заперлась, орать стала, а он, дверь стукается...» А потом и стука не стала. Ждала, ждала, потом выглянула. А там мама дорогая. Как война была, все развалено. И клиент э, знакомого моего нема». «Где выбрались?» Сдерживаю хмылку, спросил Милославский. «Да я знаю». Аж возмутилась-то. Выглянула, а там разруха. А дальше дома все с решетками. А между ними проволока. Подумала, что зона. Думаю, что пойду до КПП. Там скажут, куда дальше. Дошла и правда КПП. а там мальчики объяснили, что попала Галка по самой Гланды. «Зовут вас как?» «Та Галя», — отмахнулась она. «Пилипчу Галя. С Москвы. Галина Антоновна». «Понятно», — записал Милославский. «Галя, вы про городок Сальцева слышали?» «Ну да, шо. Рассказали девки». Я усмехнулся, поняв, что девки Гали намекали на то, что она не туда попала. И впрямь не туда, как я уже понял. Не то чтобы тут мораль высокая, просто всем, у кого она совсем низкая, проще в этом Сальцеве жить. Мою мысль подтвердил и профессор, сказавший. «Мне показалось, что вам там интересней будет». «Да знаю я». До меня очередь дошла последним. Рассказал все как есть, разве что не стал упоминать о результатах нашей вчерашней поездки. Ни о развалинах, ни о подвале, ни о сгоревшем трупе. Ну и про визит в НКВД тоже распространяться не стал. Вообще ни о чем не стал. Показал место на карте, рассказал, как дошел, ну и представился. А раньше работали кем, — поинтересовался Милославский. Никем полезным в данной обстановке», — честно сказал я. «А все же импортер оливкового масла», — усмехнулся я. «Дженка Лимитед?» — блеснул знаниями литературы Милославский. «Не, масло импорт. Ничем не лимитед. И не из Сицилии, а из Испании». «А генератор где, кстати?» — спросил тот. «Вывезли и продали», — ответил я. «А деньги частично пропили, а частично не успели. Все впереди». «Ну, откровенно», — усмехнулся он. «На том мы стоим». Из полученных на карте отметок последних провалов никакая система не прослеживалась. Пометки располагались совершенно хаотично. даже если всмотреться внимательно и увидеть следы более ранних, уже стертых. Ни пентаграмма из них не получалось, ни зловещие концентрические круги зеленых человечков из глубин космоса. Так, вроде как из ведра накапало, да и то, словно пьяный нес. «Хорошо, всем спасибо», — сказал Милославский, закончив с пометками и записями. «Теперь я сам попробую вам что-то рассказать. Начну с того, что такой Стоник, куда вы попали. Я здесь уже восемь лет, и все это время пытаюсь изучать суть этого места». «Уже не один этим занимаюсь. Мы еще не институт, но уже целый научный отдел». Он отхлебнул чаю из стакана в серебристом подстаканнике, продолжил. «Не думаю, что всем вам интересно знать теорию происхождения этого мира». Он покосился на пытающуюся скрыть зевоту Галию с Москвы. «Кому интересно, подходите после лекции, постараюсь рассказать подробности. Для остальных же, как я думаю, достаточно будет основных правил поведения и мер безопасности». как не только здесь выжить, но еще и полноценно жить. В результате выяснилось, что от лекции я ожидал слишком многого. Милославский просто пересказал содержание своей собственной брошюрки без углубления в сущности. Я ее еще вчера дважды прочитал от корки до корки, так что понял, что он цитирует ее практически дословно. Но народ слушал, им брошюрки не выдавали, похоже. Рассказал он про тьму и что она есть, рассказал про то, что заводится в этой самой тьме, рассказал, как с этим бороться, развесил плакаты с основными разновидностями, даже быстренько опросил присутствующих на предмет того, как они усвоили. Когда спрашивал меня, удивился подробному ответу. «Откуда дровишки? Где научились?» — поинтересовался он. «В гор свет на работу устроился. Вот как? В матаман-группу? В нее самую. «А, ну тогда понятно», — кивнул он и что-то себе пометил. «Мою брошюрку изучали?» Я молча вытащил ее, сложенную пополам, из нагрудного кармана куртки. «Очень хорошо. Я там в сжатой форме все самое главное пытался изложить», — сказал он. «Думаю, что вы в чем-то скоро меня опередите. Практика, она, великое дело. А кое-что, если интересно, могу и я рассказать. Обращайтесь. С вашими коллегами у меня всегда особое отношение. Половина знаний от вас идет». «Спасибо, обязательно обращусь», — вполне честно ответил я. А что, больше буду знать, глядишь, и какую-нибудь зацепку на обратный ход найду. За спрос денег не берут, и вроде Милославский брать не угрожает. Так что надо общаться, надо, тем более с тем, кто изучением всего этого безобразия занимается. На опросе сама лекция, собственно говоря, и закончилась. Шестеро из восьми с облегчением поднялись, отдали на подпись профессору листочки с работы, а так бы и не пришли, небось, да и вышли из аудитории. Остались двое, сисадмин Кирилл, да я грешный. — А вам, как я понимаю, интересно, — сказал Милославский, жестом предлагая присаживаться поближе. — Именно так, Валерий Львович, — сказал сисадмин, присаживаясь и зябко кутаясь в овчинную куртку. В аудитории и вправду был не Ташкент. Это градусов десять, ну, чуть больше, может быть. — Вы на работе уже? — спросил его профессор. — На работе. Электриком устроили на ТЭЦ. — Интересно. Смеетесь? — усмехнулся Кирилл. — Но работа как работа, и даже зарплата неплохая, как я понял. «Общежитие далее, опять же, в комнате всего двое. А чем бы заниматься хотелось?» «Ну, чуть растерялся парень, хотелось бы чем-то таким. Ну, я ведь в новом мире тут столько всего. Изучать? Примерно. А навыки?» «Я физтех оканчивал, собственно говоря, Все админы сами понимаете, в силу экономических причин попал, а так в науке мечтал остаться». «Вот как!» — поднял одну бровь Милославский, явно задумавшись. «Вы вот что, сегодня работаете, разумеется, до шести». «Вот после работы к нам зайдите, я вахту предупрежу». «Это в здании напротив, вон там». Он указал рукой на НКВД. «В левое крыло, научный отдел. Там мы поговорим. У нас сразу работу менять не принято, но для перспективного сотрудника могут сделать исключение. По ходатайству, Если вы и вправду перспективны». «А критерии?» — насторожился Кирилл. «Простые. Базовые знания и желание работать 24 часа в сутки. Увлеченных людей ищу, не отбывающих повинность». «Советский стиль младшего научного за 120 в месяц у меня не поощряется. Подходит?» «Вполне. Вот и договорились». Милославский обернулся ко мне, спросил. «Владимир, если не ошибаюсь. А вас что задержало? Чем могу?» «Да у меня вопросы все больше мелкие. О смысле жизни и устройстве мироздания», — засмеялся я. «Есть теория, что это вообще такое, этот самый отстойник?» «Есть, не быть. Сколько ученых, столько и теорий». А если на базаре поспрашивать, то их еще будет множество. Теория в наших краях, как дырка в заднице, у каждого одна есть. И все же. Милославский поднялся, подошел к доске и мелом начертил две длинные параллельные прямые. Я вам свою собственную излагаю, так что прошу принимать во внимание. Он задумчиво почесал в бороде. Представьте, что это ручей. Или река. Река времени. Текущая из неизвестных нам истоков, и утекающая в неизвестные моря. Мы видим только тот ее участок, который в силе обозреть с бережка или максимум с холмика. Мы не знаем, через какие места течет она в верхнем своем течении и нижнем, начинается ли она и заканчивается, или бесконечно. Он набросал несколько закорючек, больше напоминающих сперматозоиды, и продолжил. «Это слои реальности». Разделить их между собой пространство не может. Мы просматриваем все пространство до невероятных далей в те же телескопы. И разделяться они могут только временем. Вот смотри. Он щелкнул пальцами, затем продолжил. Звук исчез вместе с тем, как прошла доля секунды. А что еще мы оставили в эту самую долю позади? Мы не способны сдвинуться назад или вперед во времени даже на миллиардную ее часть. Для нас это более недостижимо, чем солнечное ядро. «Туда мы хотя бы в теории можем проникнуть». «Это что получается?» — вмешался Кирилл. «Время протыкает миры как шампур, по вашей теории?» «С бесконечно тонким шашлыком», — кивнул Милославский. «Скорее шаурма или детская пирамидка». «И как это относится к отстойнику?» «Случаются всякого рода катастрофы. Большие, маленькие, совсем незаметные в масштабах мира, как наши с вами исчезновения». И тогда течение подхватывает сорвавшуюся щепку, травинку или барахтающегося в воде муравья и несет его дальше, как нас в данном случае. Оно может дотащить его до водоворота и утопить, а может загнать в какую-нибудь заводь, где он будет вращаться на одном месте, где скапливается мусор. Получаются плотины. Он помолчал, задумчиво глядя на свой невнятный рисунок, затем решительно перечеркнул его перпендикулярной чертой. А вот этот мир... как мне кажется, сорвался с места целиком и как-то умудрился застрять в течение, образовав собой хоть и хлипкую, но плотину, точнее, даже и сеть, в которой застревает время от времени всякое. — А люди? — Местные, в смысле? — осторожно спросил я. — Есть подозрение, что местные этого даже не заметили, — усмехнулся он, — и живут себе своей собственной жизнью. — Где? — В этом самом мире. Просто тоже чуть впереди нас. Может быть, всего на пару секунд или наносекунд. — А зверье всякое, — счёл я такое заявление несколько нелогичным. — Его-то тут сколько? — Не всего, — покачал головой Милославский. — Лошадей нет вообще. Телеги есть, повозки, а лошадей нет. Крыс нет, например. Заметили? — Это плохо? — усмехнулся я. — Это замечательно. Меньше заразы. Но вот почему? — спросил он, уставившись мне в глаза. — Частоты? — ответил вместо меня Кирилл. «Именно!» — чуть не подскочил от радости Милославский. «Мы живем на неких частотах, в неком диапазоне потока времени. Он совпадает полностью или частично с другими живыми тварями. С кем полностью, тех тоже нет. С кем частично, они есть здесь. Одновременно и там, и тут?» — усомнился я. «Нет, думаю, что там все же была какая-то катастрофа», — покачал головой Милославский. «Думаю даже, что тамошние дети плачут по половине бесследно исчезнувших котиков и собак». «Это которые здесь остались?» — уточнил я. «Они самые. Те же кошки и собаки здесь были, но не так, чтобы слишком много. Здесь вообще не случилось засилья зверей, как следовало бы ожидать на безлюдной земле. Есть животные, их даже много, но вовсе не девственный мир. Поделили популяцию с аборигенами? Скорее всего, Володя, скорее всего», — покивал профессор. Теперь о тьме. Интересно? Спрашивайте. Тьма — это зовья реки времени. Прошлое, если так это можно понимать. Нет, наверное, не прошлое, а время, которое мы уже прожили. Низкочастотный диапазон. А свет? То, что приходит к нам. Высокие частоты? Спросил Кирилл. Да. А вот этот мир застрял на самой границе, словно у края водопада, как плотина. И плотина дает трещины. Сюда проникает тьма. «Трещины разрастаются?» — спросил я. «Безусловно. Медленно, но верно». «Вы знаете, что водопады двигаются?» «Разумеется», — ответил я. «На мой взгляд, проще всего изобразить переход от света к тьме, как водопад. Поток бежал, струился, потом раз — свободный полет, брызги, заводь внизу, и совсем другая река дальше. Туда можно, свернув шею в падении, а оттуда совсем никак». И вот эта самая грань, точка падения, постепенно приближается к нам. С каждым годом все больше и больше. — Почему? — не понял Кирилл. — Если по вашей теории, то мы должны быть от нее на одном расстоянии. Или получается, что рано или поздно тьма продвинется по течению так, что уничтожит вообще все? Нет баланса. Тьма сильнее. — Не совсем, — ответил профессор. — Баланс есть. Я не совсем правильно, пожалуй, подобрал примеры. Водопад приближается только к нашей плотине, потому что она неправильная. «Фокусы со временем?» — уточнил я. «Да», — подтвердил тот. «Здесь очень странное время. Никто не может толком понять, какой здесь должен быть год. Признаки не работают, мы почти не стареем. Это плюс, хоть я и не уверен в этом до конца. Если я покажу вам свое фото семилетней давности, то вы увидите, что я не изменился. А так в моем возрасте не бывает. Мне 55 было, когда я провалился. Да и по-другим заметно». «Вот как». Вот этого мне не сказали. Странно. Может быть, привыкли или даже не замечают. Живешь и живешь. Все такое же, как и раньше. Чего в этом странного? Странно и обидно, когда стареешь, наверное. Но сутки же здесь обычные 24 часа? Спросил я. Что такое сутки? Хмыкнул профессор. Лишь мера, придуманная нами, которой мы оцениваем скорость текущей мимо реки. А если река потечет быстрее? Не думаю, что сутки изменятся. Сутки — это астрономия. Время — это даже не физика, это философия. Измерять философские процессы астрономическими величинами можно только условно. Сейчас время течет очень медленно. Мир сдвигается по течению. А вот сутки, сутки остались такими, какими и были раньше. Земля же не прекратила вращаться вокруг своей оси и вокруг Солнца, верно? Ну, да, пожалуй. Еще момент. Все сюда проваливаются из 2000 -го года. И так последние 10 лет. «Как так?» — спросил я. «Два варианта. Или эти слои отстоят друг от друга на столько времени, а каналы отсюда образовались только в двухтысячной. Или мы попадаем сюда с разной скоростью, просто этого не замечаем. Тут утверждать наверняка не возьмусь. Моя модель допускает обе версии». «То есть все же плотина сдвигается к водопаду?» — спросил я. «Да, так вернее», — подтвердил Милославский. «Хотя и с неправильной скоростью». «Сколько еще осталось?» «Не знаю. Долго». Но опять же, долго это как? По скорости разрастания областей тьмы, по частоте появления ее порождений лет сто. «Помрем раньше», — усмехнулся Кирилл. «Уверены?» — обернулся к нему профессор. «Лично я нет. Не стареем же. Да и какая жизнь наступит тогда, когда тьма займет хотя бы половину суши, а? В норах жить будем, носа не высовывать, друг друга жрать». М -м, «Да, и вправду». «А что там в границах тьмы?» — спросил я. «Никто не видел». «Заглянуть не можем. Там и воздействие на психику такое, что люди с ума сходят, и тварей столько появляется, что не прорвешься. Адаптанты разве что забегают кратковременно, но у них не спросишь. А пытались? Еще как, только шкура клочьями!» Поморщился он. «В любом случае, то, что находится там, настолько же враждебно человеку, который, по сути, порождение света, как тот самый свет в темноте, огонь, в воде, несовместимость!» Я даже допускаю, что не только порождения тьмы прорываются к нам, жуткие и опасные, но и порождения света прорываются туда, во тьму, сея ужас и смерть. Мы не можем проверить, но исключить такого тоже не можем.